Прояснив нюансы пребывания Олега в больнице, Андрей почувствовал, что готов повстречаться со своим изувеченным другом. Неспешно шагая к палате, он думал, стоит ли что-то говорить или просто похлопать друга по плечу, дав понять, что он не один. А стоит ли хлопать? Возможно, плечо сломано или травмировано иначе? Да и вообще, слышат, чувствуют ли что-то люди без сознания? Врач сказал, что Олегу сейчас не помешает поддержка. Но что друг может ему дать, кроме как оплатить все платное и дополнительное, что может предложить персонал? Разве что приходить и, сидя у койки, винить себя во всем. Да, Андрей испытывал сильное угрызение совести. Если бы не он, то замкнутый и нелюдимый Олег не снулся бы ни в этот злосчастный клуб, ни куда-либо еще. И что вообще там произошло? Никто не смог объяснить и камеры наблюдения не сняли ничего такого, что позволило бы обвинить Олега в насилии. Танцовщица отпрянула от него и, не устояв, упала. Но «Ну что за человек этот парень? Что с ним не так? Размышления прервали крики о помощи, доносившиеся из палаты, в которой лежал Олег. Мимо Андрея, толкаясь, пробежали несколько человек в белых халатах. Мужчина побежал за ними, но дверь захлопнули прямо перед его носом. «Вам лучше не входить», — приказал ему некто по ту сторону двери. Через рифленое стекло Андрей видел силуэты, отчетливо прорисованные струящимися из окон палаты солнечными лучами. «У паренька начался приступ какой-то», — тихо произнесла сидящая на скамейке женщина, на вид лет шестидесяти. «Будто задыхаться начал», — пояснила она. Андрей присел рядом с незнакомкой. «Он ваш брат или...» — начала женщина, желая поддержать разговор. «Друг», — перебил Андрей. В обычной ситуации он предпочел бы не завязывать разговора, поскольку не любил эти случайные откровения и общения с незнакомцами. Но сейчас нуждался в свободных ушах. Он признался, что виновен во всем целиком и полностью, что втянул молодого друга в авантюру, а тот влив в историю и оказался на больничной койке. — Да бросьте вы! — не согласилась с ним Раиса. Положив руку Андрею на плечо, она сказала, что никто и никогда не может быть повинен в чьих-то бедах что все решает судьба.